А это неинтересная обыкновенная солома? Разве она не та самая, что пахла солнцем и полем, когда мы проделывали в ней норы и прятались там в душистой прохладной темноте? Лайка, выходи! А ну выходи, Борис! Чё ж ты из соломы так кричишь? Он тебя и не видит вовсе. Вот и ладно, что не видит. А он как выйдет, а я как выскочу, уж я ему тогда дам. А за что? Надул. Кнут, я ему сделал. Ох, кнут! Хлопает за рекой слышно. За двадцать копеек ределись. Я сделал, а он не вместо денег ватрушку. А на что мне эта ватрушка? У нас с ватрушки беряя Черновских. А ну выходи, Борька! А ему может и дома-то нет. А где же ему быть? Не бойся с братаном своим на чердаке отсиживается. мастерить чего-нибудь. У, они все черново техникой ушибленной. Знаешь, я его 2 дня как в кузнице видел. Он тогда ещё мою пионерскую правду выпросил с теми чертежами, ну, с пулемётными. Не уж сделает. А кто его знает, может и сделает. Вертел, вертел чертёж, а потом как закричит: "Ага!" Ага! Что это он сверху садит, а горохом сухим из пулемета сделал, все-таки. Снимайся в саду, слушай мой ультиматум. Борис, ты его по чертежам собрал, да? Техническую смекалку иметь надо. Это тебе не кнуты плести. Но, но, Божко, ну хочешь еще одного тружку закнут? Ладно, ну и с полемёт пострелять, дай. Да что? Вижу впереди противника. Приготовиться к бою. Ура! Ура! Неужели я играю в бильярд и в шахматы? Сочиняющий стихи, покупающий игрушки детишкам, сотрудничающий в газете и пишущий статьи в журналы, и есть главный житель той очаровательной страны? Герой морских сражений, набегов на чужие огороды, спасающий разных там царевиной девочку Надю из пятого класса А, самый смелый, самый гордый, самый сильный человек на земле. Ну что вы? Я обыкновенный, средний, со множеством отрицательных черт и слабостей человек. И по странной случайности до сих пор я ношу имя того мальчишки, который жил в этой золотистой стране. Я часто внутренним взором своим вижу этого мальчишку и товарищей его, вижу их то ребятишками, то подростками, то взрослыми уже парнями, вижу их в разных жизненных обстоятельствах, вижу и даже мысленно говорю с ними, ибо необходимо иногда человеку прикоснуться к своему прошлому. И вот вспоминается весна, совсем ранняя. Весенняя земля, прибита и утрамбованная прошедшими на днях дождями, упруга. Она кажется мягкой и вроде бы мнется под ногами, но на ней не остается следа. Она кажется теплой, но все еще холодит отвыкшие из-за зимы босые ноги. И вот наш дом у крыльца мальчишка из золотистой страны Вова Солоухин. Я двадцать пять лет тому назад. Мам, а мам, я живо проскочу. Ну, мам. Вова. Чего? Куда ты собрался? На ну, бугры в лапту играть. А не веселый такой от чего? Будешь тут не веселый. Не пускает босиком и все тут. Мам, ну я живо проскочу. Ну, мам. А тебе непременно босиком хочется? А то как же, ну, ма. Да нет, конечно же. Детство бегало босиком. Не то чтобы вовсе не было во что было обуть ноги, но считалось само собой понятным, что летом нужно ходить босиком. Да и какая у обуви могла бы выдержать ту нагрузку, которая на нее пришлась бы? Только одни подметки на свете, а именно те, с которыми родились. выдерживали в конце концов я не могу сказать нравилось или нет ходить босиком как сейчас не отвечу нравится или нет ходить в башмаках это было естественно мы не замечали этого но вот в такой весенний день всё ощущалось первозданно действительно снег давно растаял обсохла и обогрелась земля в селе а возле нашего дома Лежит тонкий ледок, остатки высочаенного зимнего сугроба. В три прыжка перескочил бы этот ледок и вырвался на солнце, но вот не велят. Мам, ну я живо проскочу. Сиди уж крепче, на чём сидишь? Всю зиму обутый ходил. Ты крязи можешь голыми ногами на лёд. Ты, Вовка, чудишь. Надо и из-под вельна до привыкнуть, а ты, Эвона, пусти, мам. Мам, ну ты я побегу. Побежишь. Эх. Ведь знаю, заберёшь с куда подальше, а там всё равно разуешься. Да ещё забудешь где-нибудь сапожки, а их кто-нибудь подберёт. Так уж разовайся тут. Ой, мамка, я сейчас. Да смотри, ноги будут зябнуть. Сразу же приходи домой. Соседка. Ой, что я скажу-то тебе, что было? Да мне теперь ни почём не уснуть, право. Ну. Иван Васильевич сарай свой, где сено в колхоз отдал. Ну, знаю, как все он. Но да, как все. А пришли сарайт на новое место перетаскивать, стали крышу снимать. А Иван-то Васильевич ровно разум потерял.